после паринирваны Будды. Другие из записанных в каноне бесед достопочтенного Махакашиппы и Ананды состоялись уже после ухода Будды, когда Махакашап стал играть ведущую роль в жизни Санки. Когда благословенный покидал тело, рядом с ним были лишь двое из пяти выдающихся учеников. ананда и анурудха сарипутта и махамогалана ушли из жизни несколькими месяцами ранее а махакасапа во главе большой группы монахов находился в пути из павы в кушинару во время путешествия он сошёл с дороги и сел под дерево отдохнуть как раз в это время мимо проходил аскет, державший в руках цветок каралового дерева мандарава, который, по преданию, растёт только в мире богов. Должно было произойти что-то из ряда вон выходящее, чтобы этот цветок оказался на земле. Махакасапа спросил аскета, нет ли новостей о его учителе Будде. И тот ответил. Отшельник Готома ушёл в нирвану неделю назад. Этот цветок королевого дерева я подобрал на месте его кончины. Среди сопровождавших магакаса по монахов только архаты оставались спокойны и сохраняли самообладание. Те же, кто ещё не освободился от страстей, упали на землю стеная и причитая. слишком рано благословенный ушёл в нирвану слишком рано всевидящий оставил нас однако один из них мику по имени субада который вступил в общину уже в пожилом возрасте обратился к товарищам довольно друзья не печальтесь не горюйте великого аскета больше нет с нами Он вечно доставлял нам хлопоты, указывая: это вам подобает, а то нет. Теперь мы сможем делать всё, что хотим, и нам больше не придётся делать то, чего мы не желаем. Достопочтенный Махакасапа не ответил тогда на эти невежественные слова. возможно, Субхада не получил выговора и не был изгнан из Санки, как того заслуживал, поскольку Махакашапа не хотел тревожить и без того смущённые умы своих спутников. Как будет видно из дальнейшего изложения, впоследствии Махакашапа сошлётся именно на этот случай, когда вскоре после кремации останков Будды будет созывать совет старейшин для сохранения дамы и виная. Но сейчас он ограничился лишь тем, что велел монахам осушить слёзы и напомнил им о непостоянстве всего обусловленного. Затем он вместе со своими спутниками продолжил путешествие в Кушинару. Тем временем деревенским старстам и искушены никак не удавалось зажечь погребальный костёр Будды. Достопочтенный Анурудха объяснил, что незримо присутствующие среди них девы задерживают церемонию в ожидании достопочтенного Махакасапы, который должен был в последний раз поклониться останкам учителя. Прибыв на место, Махакаша патрижды обошёл вокруг погребального костра, сложив ладони в почт ительном жесте, а затем поклонился стопам Татагаты. Когда все его спутники сделали то же самое, языки пламени сами собой взметнулись в небо. Не успели останки Татагаты догореть, как среди мирян Начался спор по поводу того, кому достанутся реликвии. Никто из монахов, ни достопочтенный Махакасапа, ни Анурудха, ни Ананда, ни кто бы то ни было еще, не вмешивался в этот конфликт. В конце концов, один уважаемый брахман – имени Дона разделил реликвии на восемь частей и передал их восьми претендентам. Себе он взял сосуд, в который также была помещена часть реликвий Татагаты. Доставив царю Аджаташатру из Магадхи, причитавшуюся ему часть реликвий, достопочтенный Магакасапа обратил свой взор на то, как сохранить духовное наследие учителя, хаму и винаю. Необходимость в этом наглядно показал случай с Упадой, который критиковал монашескую дисциплину и настаивал на смягчении этического кодекса. В поведении субхады Магагасапа увидел предвестие того упадка, который ожидал бы Сангху, не будь правила четко зафиксированы. Если бы взгляды субхады распространились, и при жизни Будды были целая группа монахов, разделявших подобные убеждения, это привело бы... к стремительному закату и гибели как сангхи, так и учения. Желая пресечь эти пагубные явления на корню, Махакасапа предложил созвать совет старейшин, которые бы целиком изложили Дхаму и Винаю и сохранили их для потомков. Описание того, как проходил первый собор, можно найти в виная 2 284 и далее. С таким предложением он обратился к монахам, собравшимся в Раджагахе. Монахи согласились, и по их просьбе Махакашапа выбрал для участия в соборе 500 старейшин, все из которых были аргатами, все, кроме одного. Единственным исключением стал Ананда, положение которого было неоднозначным. Поскольку Ананда ещё не преуспел в достижении окончательной цели, его не могли допустить на совет, но в то же время он помнил все проповеди Будды, и его присутствие являлось необходимым. Выход из этой ситуации был один: Ананде велели приложить все силы, чтобы достичь архатства до начала собора. И в ночь перед его открытием он наконец обрёл свободу. Так Ананда занял своё место среди 500 участников первого собора. Все остальные монахи на это время должны были покинуть Раджагаху. Сначала на соборе была изложена виная. Её прочёл по памяти достопочтенный Упали, главный эксперт по правилам монашеской жизни. Затем настал черёд суд. По просьбе Махагасапы достопочтенный Ананда изложил все проповеди Будды, которые впоследствии легли в основу пяти собраний Никая. суд та питаки. В конце старейшины обсудили практические вопросы, касавшиеся жизни Санки. Среди прочего, Ананда упомянул о том, что незадолго до своего ухода Будда разрешил отменять второстепенные и незначительные правила. Когда Анандус спросили, уточнил ли он у благословенного, какие правила считать незначительными, оказалось, что он оставил это без внимания. На собрании прозвучали разные точки зрения на сей счёт, но достичь согласия так и не удалось. Тогда Махагасапа предложил подумать над следующим Если монахи начнут отменять правила по своему усмотрению, то мирские последователи и все прочие обвинят их в том, что вскоре после ухода учителя они ослабили рвение. Махакасапа предложил не отменять ни одно из правил, и его поддержали. Когда собор завершился, достопочтенный Магакасапа и прежде пользовавшийся уважением монахов и мирян стал в их глазах фактически главой Санхи. Не последнюю роль сыграл здесь и его возраст. Магакасапа был одним из самых старых учеников, переживших учителя. Согласно комментариям, во время первого собора Магакасапе было 120 лет, что не слишком правдоподобно. В этом случае получалось бы, что Магакасапа был на 40 лет старше Будды, а первая встреча учителя с учеником состоялась, когда последний был уже 75-летним стариком. Впоследствии Махакашапа передал чашу для подяния, которой пользовался сам Татагата Ананде. Так Махакашапа, считавшийся вторым после самого Будды, признал Ананду следующим по старшинству после себя. В Палийском каноне ничего не говорится о времени и обстоятельствах смерти Махакашапы. Зато интересный рассказ об этом можно найти в санскритской хронике «Учителя закона», принадлежащей к традиции северного буддизма. Эта хроника целиком приводится в Ашока Вадане, а его отрывки можно найти в Дивья Вадане и других работах, в том числе в санскритской «Саньюкта Гаме» северобуддийской версии «Саньюта Никае». Приведённое здесь краткое изложение основано на книге Этьена Ламотта История индийского буддизма. Итак, согласно писанию, после первого собора Кассапа почувствовал, что его миссия исполнена и решил достичь окончательной нирваны. Он передал эстафету Анандхе, в последний раз поклонился святым местам и вступил в Раджагаху. Он хотел сообщить царю Аджаташатру о своей приближающейся смерти, но правитель спал, а Акасапа не захотел будить его. В одиночестве он взошел на вершину горы Куккатапада, сел, скрестив ноги на пол пещеры и пожелал, чтобы его тело оставалось в сохранности до тех пор, пока на землю не было. не придёт Будда Майтрея. Именно Майтрея Касапа намеревался передать одеяние Будде Готаме, то самое одеяние, сшитое из лохмотьев, которое благословенный вручил ему в день их первой встречи. Затем Касапа достиг окончательной нирваны или, как говорится в одной из версий текста, медитативного состояния, в котором пресечены восприятие и чувство неродха самопати. Земля содрогнулась, девы осыпали его тело цветами, и скалы сомкнулись над его головой. Вскоре после этого царь Аджаташатру и Ананда отправились в горы Куккатапада, чтобы проститься с Махакасапой. Горная порода расступилась, и они увидели тело аскета. Царь хотел предать его огню, но Ананда объяснил, что тело Касыпа должно оставаться в целости и сохранности до прихода Майтреи. Затем вход в пещеру вновь закрылся, и Аджаташатру с Анандей отправились в обратный путь. Согласно китайскому буддизму, гора Кук Катапада находится на юго-востоке Китая, а народные предания этого края изобилуют рассказами о том, как искренним монахам, совершавшим паломничество к горе, удалось на краткий миг увидеть тело Касапы, который в позе медитации ожидает прихода следующего Будды.